15. А то, что у Соединенных Штатов перед Второй мировой войной в строю всего 400 танков, так это ерунда на постном масле. Штаты планировали вступить в битву на стороне защитников свободы и демократии году эдак к 43-му, когда их заводы будут лепить танки как кастрюли, многотысячными сериями. Что, кстати, и произошло на самом деле? Без сомнения, Гитлер знал о военных приготовлениях США как и о промышленной мощи великого защитника мира и прогресса, и вступать с ним в противоборство считал возможным, лишь обеспечив Рейх достаточной экономической базой. А поскольку право первого хода в этом предстоящем противоборстве принадлежало, по его предположениям, Североамериканской империи, Гитлер не предполагал такой небывалой лихости от японских адмиралов, уже планировавших запредельно рискованную, И, к сожалению, блестящую бесполезную атаку Пёрл-Харбора ему надлежало спешить. Очень спешить.